В Италии Роберто и Флор Классо И я когда-то жил в городе, Где на домах росли статуи, Где по улицам с криком Росли, росли, Бегал местный философ, Тряся бородкой, И бесконечная набережная Делала жизнь короткой. Теперь там садится солнце, креатит слепя. Но тех, кто любили меня больше самих себя, Больше нету в живых. Утратив контакт с объектом преследования, Собаки принюхиваются к объедкам. И в этом их сходство с памятью, С жизнью вещей, закат. Голоса в отдалении, выкрики типа «Гад!» «Уйди!» на чужом наречии, но нет ничего понятней. И лучшая в мире лагуна золотой голубятней Сильно сверкает зрачок слезя. Человек, дожив до того момента, Когда нельзя его больше любить, Брезгуя плыть противу бешеного течения, Прячется в перспективу.